Густав. Когда Густав вернулся домой, уже стемнело. И все мысли сейчас были только о Добби. Ему надо было погулять с ним и потом покормить. Собака всегда ждет своего хозяина, каким бы тут ни был. И теперь ирландец не был бессмертным. Он чувствовал это, когда вдыхал воздух, когда выдыхал его, когда слышал звук двигателя, стук колес когда видел заходившее за горизонт солнце, во всем кругом ощущалось смертное движение человека, у которого на все отводится определенное время. То самое время, что не двигалось, как раньше, по своей оси, а утекало из сосуда. Он был готов к такому и даже представлял, что будет еще хуже. Но когда доходит до того самого момента вроде этого, то всегда становится сложнее. Так было и сейчас. После того, как Мари забрала его силу и бессмертие, разумеется, ничего не отдав взамен. Неправильных вопросов, неправильных ответов. Мало того, он стал забывать, как вообще это было. Он видел ее красивую, как и прежде, но совершенно очаровательную, как никого до этого. С такими искренними, живыми глазами, с таким чувственным всепоглощающим голосом. А потом... Когда она ушла, силы тоже покинули его. И как бы ни было это странно, но это не удивляло. Слишком долго длилось то, чего он не мог осознать. А сейчас появился шанс сделать это. Появился из-за того, что теперь само время заставляло за собой следить. Но сначала погулять и накормить домик. Щенок спал. Видимо, ему было совсем грустно без хозяина. Поэтому он так коротал свое время. А так хотелось увидеть, что он встретит дом, виляя хвостом. Густав зашел в ванную и мыл лицо. Дышать стало почти невозможно, словно кто-то влез в грудную клетку и занял там все необходимое воздух пространство. Вода стекала в раковину, убирая что-то давно залипшее и «Ты знаешь, откуда это?» – послышался голос. «Что это?» – спросил Густав, еще не понимая, в чьей адрес был задан этот вопрос и откуда вообще взялся голос. «Твоя сила, которой сейчас нет!» Густав оглянулся. «Ничего. Пустая комната, мертво. Только дышать трудно, словно в гробу закончился воздух. Да вот там он всегда был там, подумал Гостов. Внутри. Да я здесь, ответил голос. Ну, почти здесь. Вообще-то я за тысячи миль отсюда, но для тебя я был здесь всегда. Где ты дышишь? Но сейчас я ухожу. Ирландец начал вспоминать, вспоминать все то, что было в самом начале, наконец-то. То, что он хотел знать многие сотни лет, теперь проснулось в нем этот голос. Грозный, сильный, древний голос был знаком, как будто был родным. Тескатлипока, бог ночи и севера, сила которого ходит комом из молнии внутри него. Бог, обитающий в пирамиде, не желающий явиться миру людей лишь скромное желание которого видеть сопротивление и разрушение в человеческих душах, которое явно лишь изнутри и невидимо снаружи, пока не случится непоправимое. Ему нужен исполнитель, жонглер душами, который сделает все, что нужно за него, чтобы повелителю осталось лишь посмотреть. За это исполнитель получает силу, знание, вечную жизнь, в общем, все, что ему понадобится – но не правду. Правду ему знать нельзя, и нельзя даже думать о том, чтобы попытаться ее узнать. Исполнитель должен лишь следовать своему инстинкту, новому инстинкту, да ровному ему вместе с прикладными навыками, не перегибать, не отступать и уж точно не сдаваться перед инстинктом, а просто следовать ему, без лишних вопросов и без лишних попутчиков. И уж точно не задавать вопросы о том, откуда все это берется. тебе надоело это, Густав? Тебе надоел мой инстинкт? Ты захотел подчинить его, поменять его? Скажи, разве единственное правило так многого стоит?» спросил ты Теперь я вспомнил. Ты не должен был это помнить. И вспомнить ты это можешь только в одном случае. Когда теряешь. Да. Справедливо. Интересно. Ты первый считаешь, что это справедливо? Хм. «Ну да ладно. Не волнуйся, новый кандидат на твоё место у меня уже есть. Я ведь сам помог ей забрать у тебя всё лишнее. Осталось только ее саму забрать себе окончательно. Ну это легко. А ты живи своей новой нормальной жизнью смертного человека». Теперь то у тебя все ответы есть. Дарую их бесплатно. Голос тускотлепоки звучал густым басом, тяжело и повелительно. Густав умылся еще раз, ему уже становилось легче и особенно легче, когда он думал о добби. Сначала погулять с собакой, потом накормить. Гуляли часа три, в лесу, в темноте, среди елей и сосен, что устилали тропинки своими иголками, делая их мягкими, как ковры. Добби ведь еще только начинал жить, и все новые запахи для него казались чем-то чудесным. И когда Густав наблюдал это, ему становилось легко, как не было прежде. Никогда прежде, за все полторы тысячи лет. Теперь... У него было время, чтобы состариться. Теперь у него было время. То самое время, которого не было раньше, когда не приходилось его считать. Вокруг почти все время летали два черных ворона. И оба с какими-то странными глазами. У одного левый, у другого правый были словно зашиты. Они словно изучали густого раз с разных сторон. То одним глазом, то другим. И, видимо, не найдя ничего интересного, как-то смешно каркнув в один голос, оба улетели. Подойдя к дому, ему захотелось заглянуть в почтовый ящик. При всей своей пунктуальности и внимательности к проверке почтового ящика с обыкновенными письмами, он относился весьма посредственно. Но теперь ему казалось такое поведение необоснованным. В ящике было несколько счетов пришедших совершенно не по адресу, немного рекламы строительных фирм, а также одно письмо. Оно было запечатано три недели назад со штампами из Парижа в графе «От кого» значился «Вейне В», в графе «Кому» Густав Великолепный. Внутри был сложенный вдвое лист А4 с напечатанным на нем текстом на ирландском языке с единственной рукописной подписью внизу. «Приветствую вас, Густов. Меня зовут Ванесса Войне, и, признаться, я ваш давний поклонник. Моё учение и умение считать заставило, по крайней мере, написать вам это письмо, ввиду того, что, следуя моим подсчётам, к данному моменту у меня уже не получится сделать то, о чём я так давно мечтал, а именно забрать вашу способность считать». Она бы мне очень пригодилась, по простой причине того, что все вариации своей собственной способности, а также способности захваченных мной умов, уже исчерпаны, и лучше считать, чем сейчас, без новых существенных сдвигов, уже не получится. Это письмо я пишу с одной стороны, из безусловного преклонения перед вами лично. Такой объем знаний, возможно, не скапливался еще ни в одном бессмертном. Возможно, по этой причине ваша ошибка вызвала такой резонанс и интерес к желанию истребить вашу натуру. По моим подсчетам, желающих это сделать оказалось 36, включая самых слабых и молодых, не способных даже на то, чтобы стоять рядом с вами. С другой стороны, мне очень жаль, что от вашей силы мне не удалось заполучить ни йоты. В самом начале... Как только я услышал вашу ошибку и все обнаружили вас, я, разумеется, принялся считать. И мои подсчеты к великому моему сожалению привели к такому выводу, что успеть у меня не получится. У нескольких бессмертных были достаточно высокие шансы, примерно такие же, как у меня. Но одна персона была вне конкуренции. Моя соотечественница Эмили Мория. Помимо способностей, которыми обладают многие из нас, у нее было одно неконкурентное преимущество – желание отомстить. И думаю, вы прекрасно знаете, что это чувство способно мотивировать, как никакое другое на свете любых людей, не только бессмертных. И это чувство заставляет забывать об убытках или потерях, или даже о том, что исполнение желанного принесет больше вреда, чем пользы. Но такова уж природа нашего разума. Иными словами, тот факт, что Эмили помогла Марии и раскрыла ей буквально все, что смогла она собирать о вас за всю свою жизнь, при этом не получив ничего для себя, нисколько меня не удивляет. Жажда мести перевесила все прочее. И будьте уверены, без помощи Эмили ни у Мари, ни у кого бы то ни было еще, не получилось бы победить вас. По моим подсчетам, к тому моменту, как вы читаете это письмо, вы уже должны быть в состоянии смертного человека, причем достаточно депрессивно настроенного. Хотя, при этом, вы уже целиком принадлежите только себе. Чего нельзя сказать, например, про меня, Эмили или Мари. Но это все только в том случае, если вы не покончили своей жизнью. Хотя на это я склоняю шансов куда меньше, чем на вашу способность сохранить себе жизнь. В завершении всего... Все же, мне стоит признаться, что написать это письмо меня заславило тщеславие. Не получив желанного, по крайней мере, я могу показать, что знал об этом заранее, в отличие от остальных. А значит, все еще лучше всех умею считать. По скриптам. Текст пишу на вашем родном языке, так как есть очень высокая вероятность того, что этот язык вы все еще будете знать на данный момент. Искренне ваш, Ванес Вейнет. Густав слегка улыбнулся, свернул письмо несколько раз и положил его себе в карман. Он действительно помнил Эмили, чуткая, скромная девушка, что повесилась напротив его дома четыре сотни лет назад, а всю из ревности, которая раздирала ее душу. Тогда это было его ошибкой. Он не преследовал такую цель, она должна была лишь сжечь в себе саму способность присваивать себе других. И это оказалось невозможно, потому что в тот раз он просчитался. Как он хотел поговорить с ней все это время, если бы он только знал, что она еще жива. Густав посмотрел на сидевшего рядом, и врявшего хвостом Добби, и сказал, вот и пора приступать к самому главному. Для Добби самым главным сейчас был ужин, и когда он поел, то улегся в свою лежанку. Что бы мне сказала Эмили, увидеть она меня снова, подумал Густав. Она наверняка боится, даже сейчас. Стоило об этом подумать, как раздался звонок в дверь. Это был почтальон службы срочной доставки международной корреспонденции с письмом все из того же Парижа. На конверте, помимо тех же адресата и адресанта, также значилось Экспресс-доставка VIP. Густав, мой дорогой друг, я вынужден признать, что просчитался. То, о чем я писал в прошлом письме, не так важно, так как ни ваша, ни моя жизнь не имеет такого значения, как то, что последует в ближайшее время. Дело в том, что ваш бывший покровитель не так силен, как тот, кто владеет сейчас Марей. И никаких сил не хватит у него, чтобы забрать ее. Ее владелец настолько силен, что я даже не могу понять, какие бы то ни было его параметры. Если тыскотлипока может скрывать своих протеже, то этот бог в состоянии скрывать самого себя. Кроме того, не так давно я высчитал, что бог памяти предупредил выступлитель о том, что грядет передел влияния среди богов. Но я не обратил должного внимания на это. Последние события привели меня к выводу, что передел близится среди самих богов, а не только того, что их касается. Каких-то богов не останется. А это значит, что не останется и каких-то миров, внутренних миров, что так важны для полноценности бытия. Только сегодня я обнаружил, что вопреки потере своего бессмертия, вы каким-то образом сохранили в себе все накопленные ранее знания о чем, по всей видимости, кроме меня никто не знает. Вы смогли спрятать это даже от того, кто заставлял вас эти знания получать. Тут я снова преклоняюсь перед вашими способностями. Возможно, эти знания смогут спасти всех от приближающейся катастрофы. Поверьте, я не любитель сгущать краски. Более того, не было еще момента, когда бы мне приходилось кого-то о чем-либо просить. Надеюсь, вы правильно меня поймете и согласитесь встретиться, пока еще это возможно, в Париже. Так как за его пределы мне не вели наступать. Со всей стороны обещаю устроить вам встречу с Эмили. Ведь это то, что вы бы согласились принять, не так ли? Искренне ваш, Ванес Вейне.